стропила. Когда поручик Лагерлёв и его маленькие дочки гуляли по саду или в полях, они частенько рассуждали о том, как бы все было, если бы в Морбаку приехал король. Ведь как раз в ту пору король несколько раз в году проезжал через Вермлан, направляясь в Норвегию или из Норвегии, и ему надобно было где-то останавливаться, чтобы поесть и отдохнуть. Чаще всего он останавливался в Карлстаде у губернатора. Но бывало оказывал честь и большим господским имениям, которые располагались по пути и могли принять его с визитом. Само собой, не было ни малейшей надежды, что король заедет в столь маленькое, никому неведомое место, как Морбока, вдобавок расположенное в стороне от Большого тракта. Но ни поручика, ни девчушек это ничуть не смущало. Существует хоть какая-то вероятность, что подобные фантазии сбудутся, то, пожалуй, обсуждать их было бы не так весело. Они просто получали удовольствие, представляя себе, как воздвигнут в честь короля триумфальную арку, а когда он подъедет, станут разбрасывать цветы перед его экипажем. Девчушки рассуждали о том, что короля должно быть надобно встречать в белых платьях, и поручик великодушно сулил, что Майя Рот, лучшая портниха в эстроэмторике, сошьет им ради такого торжественного случая новые белые наряды. Поручик и дети воображали себе, что король, подъезжая к морбаке, быстро приставит руку козырьком к глазам, как бы за тем, чтобы лучше видеть. Что это там, скажет король, что за большой белый дом на лужайке? Неужто в этом приходит целых две церкви? Никак нет, Ваше Величество, ответит поручик Лагерлев, ведь он будет сидеть в королевском экипаже спиной к вознице. Белая постройка это не церковь, это мой скотный двор. Тут король с удивлением посмотрит на поручика, а потом скажет «Чёрт побери, Эрик Густав, какой же ты молодец, что выстроил себе этакий скотный двор». Разместить короля со всею свитую в маленьком одноэтажном морбокском доме вообще-то задача неразрешимая. Однако поручик неоднократно заводил речь о том, что возведет еще один этаж, поэтому они уговорились, что как только этаж построит, принять короля будет легче легкого хотя все равно станет тесновато. Поручику и госпоже Лагерлев придется, глядишь, ночевать на синовали а детям в кроличьих клетках. Ужас, до чего забавно. В кроличьих клетках. Девчушки были в полном восторге. Потом они придумывали, что король скажет о саде. Ну, он наверняка будет удивлен, что так далеко от столицы, в сельской глуши, имеется самый настоящий английский сад». Если он скажет что-нибудь по этому поводу, поручик немедля пошлет нарочного к старику-садовнику с радостной вестью, что король похвалил его садовые дорожки и цветочные клумбы. Ну а перед отъездом из морбаки король преподнесёт госпоже Лагерлю в золотую брошь, мамзеле Лависе — золотой браслет, а старой экономке — большую серебряную булавку для шали. Но прежде чем сесть в экипаж и продолжить путь, король пожмет поручику руку и скажет — «Честь тебе и хвала, Эрик, Густав Лагерлёв. Ты владеешь лишь малой частицей моей державы, но, как я вижу, хозяйничаешь с умом». Этим словам поручик будет радоваться до конца своих дней. И поручик, и дети получали от этих мечтаний искреннее удовольствие. Всё-таки, наверное, жаль, что королевский визит не мог состояться. Ведь что ни говори, сперва надо было надстроить этаж. И представьте себе, В самом конце 1860-х поручик впрямь решил, что все прочее уже сделано, пора обновить жилой дом. Приедет король, нет ли, а в старом одноэтажном доме времен пастора Венервика жилось весьма тесновато, так что не грех и второй этаж соорудить. Нельзя сказать, что старый дом не претерпел совершенно никаких перемен. Еще лет 8-10 назад поручик пробил окна побольше вместо прежних, низеньких, с мелкими переплетами. Еще он сложил новые изразцовые печи, оклеил обоями гостиную и залу и заменил старое крыльцо большой просторной верандой. Но теперь предстояли куда большие перемены. Всю крышу разберут, поставят более прочные стропильные фермы, а дощатые стены нарастят вверх. За год до снятия крыши поручик нанял следующих в строительстве заезжих мастеровых, и они изготовили новые стропильные фермы, чтобы затем как можно быстрее осуществить кровельные работы. Едва только все было готово, пришла весть о кончине тестя. Большое горе и тяжелый удар поручик сразу почувствовал, что лишился лучшей своей опоры, ведь ему придется рассчитывать только на себя — и все долги, какие набрал, платите из собственного наследства. Сыновья подрастали, скоро придет время отправить их в Упсалу, поэтому он почел за благо отложить перестройку в Морбаке на год-другой. Но обычно до отложенного руки так и не доходят, строительству всё время что-нибудь домешало. То поручик чуть не целый год хворал, то пришлось помогать одному из шурьев, прежде богатому, а теперь нуждавшемуся в ежегодном вспомоществовании. Пока поручик трудился в своей усадьбе, наводил там порядок, минули годы, а он толком и не заметил. Ему уже сравнялось 50 и былая дерзкая предприимчивость, пожалуй, поостыла. Но от перестройки Морбакского дома он отказался не с легким сердцем. Ведь именно это стало бы венцом его трудов. Всю жизнь он мечтал возвести в своей любимой родной усадьбе настоящий господский дом». Большие штабеля готовых стропил много лет так и лежали на заднем дворе. Но поручик не любил на них смотреть, отворачивался, проходя мимо. Дочки-то ужас, как радовались, когда плотники начали рубить эти стропила. Причем радовались не только по причине королевского визита. Ведь куда важнее было, что появится салон для танцев, и что дом будет двухэтажный, такой же внушительный и красивый, как Гертшо, фабриканта вальрота, и Херес Стат, инженера Нурена. Они огорчались, что работы из года в год откладываются, и как-то раз одна из них, собравшись с духом, спросила у отца, когда же начнут ставить новые стропила. «Теперь уже, наверное, никогда, дитя мое», — сказал он, и лицо его дернулось, а голос дрогнул, будто от слёз. Однако он поспешил взять себя в руки и шутливо добавил. «Но это не имеет значения». В Норвегию строят железную дорогу, и скоро королю не понадобится просить ночлега ни в Морбеке, ни в другом каком вермландском имении.